Часть вторая. Ничейные земли. Глава 1. Загадка оракула. Пришлось возвращаться к шоссе и ловить попутку. Ребята решили не терять целый день. Сначала машины проносились мимо, никто не хотел подбирать сразу троих. Наконец, с противным визгом впереди остановился минивэн. Лель подбежал первым. Он о чём-то переговорил с водителем и махнул рукой остальным. Лада с друзьями забралась на сиденье посередине. На водительском месте сидел пожилой мужчина, сзади всё было заставлено коробками. Водитель их ни о чём не расспрашивал. Похоже, ему были нужны свободные уши, потому что он сразу начал жаловаться на погоду, что раньше в это время он уже копал грядки на даче, а сейчас там снег не до конца растаял. И неизвестно, когда картошку сажать, да и помидоры уже вымахали, на балконе им места не хватает, а в теплице еще сыро и холодно. Лель с посвистом даже задремали под монотонное бормотание. Лада боялась, что повторится история с автобусом. Но обошлось. Нави не появлялись. Так что через полчаса они распрощались с водителем, выйдя на площади провинциального городка. Рядом расположился небольшой парк, в котором звучала музыка, А через дорогу площадь с дворцом культуры. Везде гулял народ. Лада ощутила зависть. В обычной жизни она с родными тоже бы отметила праздник, а потом отправилась бы с Настей на концерт в сквер неподалёку от дома. И страшно осознать, что этого больше не будет никогда. Но долго грустить не вышло. Лель потянул за рукав. Кафешка. Ребята побежали туда через переход, и есть хотелось до трясучки. На их счастье, кафе работало. У Лады от запахов закружилась голова, стало подташнивать. Они заказали суп солянку и пельмени. Ладе казалось, что она превратилась в бездонный мешок. Сколько ни кинь еды, всё мало. Но чай с парой пирожков, заказанные на десерт, помогли ощутить сытость, и от души отлегло. Посвест накупил ещё пакет пирожков с собой на всякий случай. Лада готовилась отправиться к переходу, как посвист неожиданно предложил: "Может, здесь заночуем? А то скоро вечер, в ничейных землях выспаться не получится, придётся караулить по очереди. Тем более надо обсудить план действий". Ладыке внуло: "Так будет лучше всего. Плюс она сможет немного погулять с ребятами. Похоже, Нави от них отстали". В парке играл настоящий оркестр. Некоторые пары даже танцевали. На ребят смотрели, но все принимали их за ролевиков. Некоторые люди даже сняли путников на телефоны. Снег, выпавший с утра, растаял, пахло молодой зеленью и сырой землёй, зазвучал вальс. Лель встал перед Ладой, поклонился и протянул руку. Потанцуем? Лада растерялась. Нет, дома она тренировалась, когда никто не видит, что танцует с воображаемым парнем, но в жизни ни разу не удавалось. На школьных дискотеках одноклассники намертво прилипали к стене. Не робей, подмигнул Лель. И Лада протянула руку в ответ. Когда-то же надо начинать. Она старалась не сбиться со счёта. 1 2 3. 1 2 3. Два маленьких шага и один большой. Полуповорот. Лада с удивлением отметила, что Лель держится уверенно. Наверное, не впервые танцует, а может, даже занимался танцами, если у богов бывают школы танцев. Вечно она забывает, что её спутники не простые люди. Надо бы расспросить их с позвистом о детстве. Интересно, как боги воспитывают детей, где живут, чем занимаются. На следующий танец её пригласил Позвист. Он был не так ловок, как брат, но тоже умел правильно вести партнёршу. Зато лада наступила ему пару раз на ноги, чуть не затоптала. Да, по ней сразу видно, что неумеха, надо было чаще тренироваться. Но дома одна никогда не остаёшься, только пару часов после школы, пока Милена в садике. И в эти часы хочется почитать книжку или посидеть в интернете или сготовить что-то вкусное только для себя. Ребята ещё немного погуляли, затем посвист пробил, где находится хостел. Небольшая гостиница располагалась минутых в 15 от парка, переделанная из трёхкомнатной квартиры. Две комнаты были свободны. Они быстро добрались до хостела и забронировали номер. Лада бросила рюкзак на кровать и села рядом. Всё, она отсюда ни ногой. Больше всего хотелось растянуться на кровати и лежать, ни о чём не думая. За сегодняшний день она очень устала. В комнату заглянул Лель. Мы с Посвистом за сэндвичами сбегаем. Тебе брать? Лада кивнула. Одними пирожками не наешься. Да и лучше их на утро оставить, ведь до перехода надо ещё доехать на электричке одну станцию. А пока она подремлет. Лада закрыла глаза и заснула. Чёрный замок стоял непреодолимой преградой. Багровые витражи то разгорались, то тухли, точно новогодняя гирлянда. Полусгнившие от времени черепа взирали на Ладу с копьём, воткнутых в землю тупым концом. Девушке казалось, что она как на ладони, в любой момент из глазницы вырвется пламя и испепелит её. Затем послышался шёпот. Наша девочка, наша. Из разъявленных ртов, из провалов на месте глаз вылезли тысячи змей и поползли к Ладе. Ты что, уснула? Из кошмара Ладу выдернул яркий свет, заливший комнату. Вернулись ребята. Оставили на полчаса, называется. Лель потряс большим пакетом. Лада посмотрела на часы. И ничего не полчаса, минут пятьдесят ходили. Ну, хорошо, что вовремя вернулись. Еще немного, и Лада бы заорала от ужаса, перепугав хозяйку хостела. «Дядька, гамбургер будешь?» — предложил Лель. И белка обернулась яровитом. Бог воинов схватил пакет и зашуршал им. «О, целых два на меня взяли!» Яровит уселся на стол и выложил на стол коробки с едой. Затем все замолчали, когда я ем, я глух и нем. После ужина посвист сгреб в пустые коробки обратно в пакет и обратился к Яровиту. «Что будем делать? Надо составить план на будущее». Бог воинов ответил не сразу. «Оракул предсказал, что Ладе понадобится мертвая и живая вода. Это так». Но чтобы их получить, надо попасть в медное и серебряное царство. Легко сказать, перебил Лель, посвист шикнул на него. Да, согласился Яровит, но в словах просто, а на деле медное царство занял Морок, а серебряное Мара. Значит, нам придётся сразиться с ними. И мы снова возвращаемся к оружию для Лады, добавил Посвист. Все посмотрели на неё. Лада смутилась. Стрелять из лука и арбалета она не умела, пользоваться копьём или мечом тоже. Я в тир пару раз ходила, призналась она. Но не всегда попадала в мишень. Все расхохотались. Человеческое оружие в Деве не действует, как и в праве, объяснил Посвяст. Тебе нужно что-то из арсенала богов. Ага, хихикнула Лада. Волшебную дубинку, которая сама может намять бока врагам, что-то в этом роде кивнул Еравит. Багряницы Перуна. Лель присвистнул. Интересно, и где мы будем их искать? Отец их куда-то запрятал, а куда не сказал. Лада спросила: "А что это багряницы?" "Стрелы молнии Перуна", пояснил Лель. "Намечаешь какую-нибудь цель и кидаешь багряницу. Бьёт без промаха. Главное точно знать, куда надо попасть, не сомневаться". Еравит хлопнул себя по колену. Найдём, не зря я ходил к оракулу. Он сделал паузу. В жизни не поверю, что баракол выдал место, замотал головой Лель. Перун был не дурак, он умел прятать. Не место, ответил Яровит, а загадку, разгадав которую мы узнаем, где искать. Бог войны задумался, вспоминая услышанное, а затем произнёс: Не близко, не далеко ни низко, ни высоко, где нет ни земли, ни воздуха, ни воды, ни огня. Человеку туда добираться 3 года, 3 месяца и 3 дня, волку бежать 2 года, 2 месяца и 2 дня, птице лететь год, месяц и день, а рыбе вовек не попасть. Он замолчал. Ладу охватило отчаянье. Смысла нет за ней идти. Я умру раньше, чем мы до них доберёмся. 3 года и 3 дня, процитировала она. Ты забыла ещё 3 месяца, поправил Посвист. Это загадка. Нам надо по ней определить место, где находятся стрелы молний, и как до них лучше добраться. Про добраться думать нечего, отмахнулся Лель. Сам знаешь, это обычно волшебный помощник, который служит герою У нас есть летающие кони. Осталось только сообразить, куда отец в богрянице подевал. А он не намекал, спросил Яровит. Лель пожал плечами. Он и исчез внезапно, даже записку не оставил. Но ты же знаешь, что отец из Перуна всегда был фиговый. Ладе показалось, что Лелю этот разговор неприятен, тот насупился, словно замёрзший воробей. Ну, не фиговый. Начал Яровит, но Лель перебил. «То-то же он меня тебе на воспитание спихнул. Я его видел намного реже, чем тебя». «Я дядька богов», — отрезал Яровит. «Мне положено заниматься молодежью. А Перун — верховный бог, у него много дел и забот, так что не будем об этом». Лель вскочил, уронив стул и выбежал прочь. Лада поглядела на остальных, что делать, но посвист успокоил. Сейчас вернётся, попсихует немного. Просто у него с Перуном были сложные отношения. Лель думал, что отец его не любит. "Это он зря", проворчал Яровит, "Перуном всегда гордился. Лучше б он почаще об этом Лелю говорил", заметил Посвист. "Ну ты же не злишься на Стребога, что он вернулся в про океан?" возразил Яровит. "Так я его и не знал совсем", пожал плечами Посвист. "Трудно жалеть о ком-то незнакомом". Олель гордился Перуном и хотел заслужить его похвалу. Лада задумалась: а как бы она сама отреагировала, если бы её отец ещё раз однажды, неожиданно и без предупреждения, решила бы она, что отец её особо и не любил, разбросил, или бы сочинила кучу оправданий, что ему надо спасти собственную жизнь, что он супергерой и охраняет планету. Да, Ладе очень повезло с близкими. А вот им с ней не очень. Из-за лады они все погибли. Хлопнула дверь, вернулся Лель. Я договорился с хозяйкой насчёт чая, сказал он, как ни в чём не бывало. У нас же ещё пирожки оставались. Смотри, не лопни, пошутил Посвист, и на завтра прибереги. Не боись, отшутился тот. У меня в желудке пятое измерение, оно бездонное. Точно, подхватил Еровит. Пятое измерение Посвист и Лель насторожились. Лишь Лада чувствовала, что не догоняет остальных. — Вы о чем? — спросила она. Посвист развернулся к ней. — Существуют четыре измерения, — начал он. — Длина, ширина, высота и время. — Это я знаю. В дверь постучали. Яровид сделал зверское лицо и быстро залез в шкаф. Посвист открыл и принял из рук хозяйки поднос с чашками сказал, чтобы мне два чая сделали, пояснил Лель. Геравит вылез из гардероба. Прямо почувствовал себя любовником, когда муж из командировки вернулся, пошутил он. Так что такое пятое измерение? переспросила Лада. Посвест уже откусил пирог, поэтому ответил невнятно. По-разному считают. Кто-то говорит, что это астрал или мир богов, где нет первых четырёх измерений. Другие предлагают вообразить сферу, заполненную до отказа пузырьками. Каждый пузырёк отдельный мир, и из одного в другой можно попасть по пространству между ними. Лада всё это очень хорошо представила в виде прозрачного контейнера с разноцветной жевательной резинкой, только не пластинами, а круглой. В магазине рядом с домом стоял такой аппарат, и за 10 рублей можно было купить жвачку. Только какое отношение всё это имело к пятому измерению, ей было непонятно. Прямо сейчас можно попасть из одной точки в другую мгновенно. Посвист наконец проживал. Поэтому времени там нет. Есть многомерная длина, высота, ширина и глубина, а еще мир идей. Как-то так. Лада наморщила лоб. Знаешь, на словах вроде все ясно, а на деле нет. Пока не увижу пятое измерение собственными глазами, не соображу. «Увидишь», — пообещал Лель, — «когда вправь попадешь». «А надо ли ей вправь?» — сказал Яровит. «Мы не знаем, кто Ладин отец. Я тут на досуге мозгами пораскинул. Ее отцом мог быть и не бог, а человек. У людей двойственная природа. Есть и светлая, и темная сторона. Тогда понятно, почему метка так сильно действует на Ладу». «Точно!» — Лель сказал это с набитым ртом, поэтому получилось невнятно. «Не всем полубогам можно вправь». «Опять двадцать пять!» разозлилась лада и долго мне этого неизвестного попашу припоминать будут некоторым можно возразил посвист всё зависит от того, насколько силён полубог но рисковать не будем еровид был непреклонен они заспорили слушайте влезла лада может это место и не вправе находится ведь по загадке там нет ни земли, ни воздуха, ни воды, ни огня и где-то посередине это же космос Повисла тишина. Да, я, конечно, догадывался, что отец приколист, но не до такой же степени. Возмущению Леле не было предела.